Ледяная дождевая вода, переполнив водосточный желоб, крутилась водоворотом у щиколоток. Поскользнувшись, он едва не упал на осклизлую брусчатку. Впереди мрак был не таким густым, должно быть там примыкающая к зданию автостоянка. Если он сумеет пробраться через нее незамеченным, тогда, может быть, еще и не все потеряно. Он обязан выиграть ради Моники, ради ребенка, ради будущего этой планеты. Еще шаг и еще. В лодыжку будто вонзался стальной шип. От раны в боку при каждом вздохе охватывала нестерпимая боль. Пропитавшиеся кровью рубашка и штанина, холодные как лед, прилипли к телу. Еще футов десять, а там и... Двое в черных мундирах полиции и государственной безопасности заступили ему дорогу, встали, нацелив смертельное оружие ему в грудь. Мэлори оттолкнулся от стены, приготовился принять очередь, которая оборвет его жизнь. Вместо этого туманный дождь пронзил ослепительный луч, направленный прямо в лицо. «Следуйте за нами, мистер Мэлори». 4 «Контакта до сих пор нет», — доложили воспринимающие.